шесть часов вечер антуан рево не пришел в кафе в семь часов гарсон шарль остановился перед стенными часами и карандашом сильно прижал себе кончик носа странно шарлю разумеется не было никакого дела до антуана рево но то что он в первый раз за пятнадцать лет не пришел именно сегодня это каким то образом стояло в связи с чем-то ужасно неприятным. <кхм> что-то произошло вчера пустяковое, но неприятное, и это стояло в связи. Словом, если бы Антуан Риво появился у окна, Шарль сразу бы успокоился. В четверть двенадцатого Шарль надел пиджак и котелок, подлез под полуопущенную на двери штору и вышел на бульвар. Нинет на скамейке не оказалось. Шарль дошел до конца бульвара, вернулся, сдвинул котелок на затылок. Фу ты черт! Что же случилось? Он был действительно встревожен. Но почему между отсутствием Антуана Рево и Нинет чудилась ему связь? Видел он что-то и забыл, чувствовал и не мог понять. Шарль в раздумье шел к отелю магистратуры и высшего духовенства. На другой стороне улицы приоткрылась дверь одного из подъездов, выскользнула узкая, как тень, незнакомой женщины в шляпе, надвинутой так глубоко, что был виден только острый, белый, как алебастр подбородок. Быстро-быстро каблучки ее простучали по тротуару. Шарль сразу остановился, надвинул котелок на глаза. Повернулся и почти побежал. Он вспомнил смятую кровать, сонную Нинет, и то, как вдруг при имени Антуана Рево заблестели ее глаза, как она, точно чужая, перелезла через Шарля, торопливо оделась и убежала. Простучали за окном каблучки. Через десять минут Шарль остановился в узкой улочке у невысокого дома. Три нижние окна его, закрытые железными жалюзи, выходили на пустырь с огородами, кучами угля и фабричной постройкой, разрушенной в 1918 году гигантской бомбой Берты. За тремя ставнями в нижнем этаже было жилище Антуана Риво с отдельным входом — «Гарсонерка». Наружная дверь оказалась приоткрытой. У Шарля стукнули зубы. Все же он осторожно отворил дверь и вошел в темную комнату с кислым стариковским запахом. Он споткнулся о поваленный стул, потер ушибленное колено, пошарил в карманах, нашел восковую спичку, чиркнул ее о штаны. Огонек ярко разгорелся. На ковре у камина лежал большой раздутый мешок. Шарль наклонился к нему. Мешок оказался животом Антуана Риво. Короткие ноги его в подштаниках были раздвинуты, как ножницы. Лицо куда-то делось. Вместо лица черное, вспухшее, напрочь перерезанное горло. Спичка погасла, уголек упал и зашипел. Шарль опомнился за дверью, притворил ее и пошел на цыпочках вдоль мрачного пустыря.